кипели. Ветер, словно погремушками, играл сухими коробочками вереска. Поднеси ухо к одной из них, и слышно, как внутри перекатываются и погромыхивают семена. Матушка-ветровоск обследовала кюветы в поисках интересных трав. Высоко над холмами сорыч издал пронзительный крик и ушел в вираж. Дилижанс стоял на обочине, хотя на самом деле должен был вовсю нестись по дороге, по крайней мере в двадцати милях отсюда. Наконец матушке надоело. Она бочком придвинулась к скоплению кустов дрока. «Эй, Гита, ты там как?» «Прекрасно, прекрасно!» Откликнулся приглушенный голос. По-моему, возница начал проявлять легкие признаки нетерпения. «Природу торопить бесполезно!» Последовал философский ответ. «Ну я-то здесь ни при чем. Это ведь ты сказала, что на помеле слишком дует!» «Слушай, Эсме, Ветровоск!» «Лучше сделай кое-что полезное», — послышалось из-за кустов. «Буду очень тебе обязана, если ты нарвешь мне щавеля или лопухов». «Щавеля и лопухов? Что ты намерена с ними делать?» «Я намерена сказать, о, какое счастье, большие листья, как раз то, что мне нужно».